Глава 9. Наедине с черепом. Сто три миллиона шестьсот восемьдесят три тысячный смирился. Он напрасно сидит в засаде, прекрасная новорожденная бабочка так и не вернулась. Муравей шлепает по брюшку волосатой лапкой и ползет к концу ветки, чтобы забрать хотя бы пустой кокон. Такая вещь всегда пригодится в муравейнике. Пустой кокон может послужить амфорой для медвяной росы или переносной флягой. 103 миллиона 683 тысячный чистит антенны, двигая ими со скоростью 12 тысяч вибраций в секунду и проверяет, нет ли поблизости чего-нибудь интересного. Ни тени добычи. Ничего хорошего. 103 миллиона 683 тысячный рыжий муравей из федерального города бел окана Ему полтора года, что соответствует 40 людским годам. Его каста – каста бесполых солдат-исследователей. Он высоко держит свои антенны, посадка шеи и груди выдает решительный характер. Одна из коленных щеточек шипов сломана, но остальные механизмы все еще в превосходном состоянии, хотя бока исполосованы царапинами. Маленькие полусферические глаза смотрят на мир через сеть окулярных фасеток. Широкоугольное зрение. Он может видеть перед собой, за собой и над собой одновременно. В окрестностях ничего не движется. Хватит терять здесь время. Он спускается с куста, перебирая лапками, на кончиках которых имеются присоски. Эти маленькие жилистые подушечки выделяют липкое вещество, которое и позволяет муравью передвигаться по совершенно гладким поверхностям, даже по вертикали, даже вниз головой. 103 миллиона 683 тысячные по запаху отыскивает дорожку и направляется к городу. Трава вокруг вздымается, как высокий строевой лес, Множество белоканских рабочих бегут по тому же обонятельному пути. В некоторых местах дорожные рабочие проложили ходы под землей, чтобы пешеходам не мешали солнечные лучи. Какой-то слезняк по рассеянности заползает на муравьиную тропку. Солдаты тут же прогоняют его уколами мандибул, потом счищают с дороги оставленную им слизь. В 103 миллиона 683 тысячному встречается странное насекомое. У него всего одно крыло, и то волочится по земле — При ближайшем рассмотрении это оказывается муравей, который тащит крыло стрекозы. Приветствие этому охотнику повезло больше, вернуться ни с чем или принести кокон бабочки, это примерно одно и то же. Постепенно вырисовываются контуры города, потом небо исчезает совсем, видна только гора из веточек. Это белокан. Основанный пропавшей королевой, белокан означает город заблудившегося муравья, он выстоял под грозными межмуравьиными войнами ураганами, термитами, осами, птицами. Гордый город Белокан живет уже больше пяти тысяч лет. Белакан — это центральная штаб-квартира рыжих муравьев Фонтенбло. Белокан – это самая большая политическая сила региона. Белакан — муравейник, где зародилось эволюционное мирмикийское движение. Каждая угроза делает его еще сплоченнее, каждая война повышает его боеспособность, каждое поражение делает всех мудрее. Белокан — город с 36 миллионами глаз, 108 миллионами лапок, 18 миллионами голов с мозгами, живой и прекрасный. 103 миллиона 683-тысячному знакомы все его перекрестки, все подземные мосты — В детстве он бывал в залах для выращивания белых грибов, в загонах, где доят стада тли, и в залах, где с потолка свисают неподвижные особи цистерны. Он пробегал по коридорам закрытого города, его когда-то прорыли термиты в сосновом лесу, был свидетелем всех улучшений, введенных новой королевой Шлипуни, его давней подругой по приключениям. Эволюционное движение придумала Шлипуни. Она отказалась от титула новой королевы Бела кью -Кьюни, во имя создания собственной династии, династии королев Шли-Пуни. Она вела новую метрическую систему. Теперь условное измерение пространства — это не голова 3 мм, а шаг 1 см. Поскольку теперь жители Белокана стали путешествовать на более дальние расстояния, то укрупнение единицы измерения — Напрашивалось само собой. В рамках эволюционного движения Шлипуни построила химическую библиотеку, а главное, впустила различные виды коменсалов и изучает их для создания новых феромонов по зоологии. Примечание. Коменсал, позднелатинское «коменсалис», от латинского «ком», Совместно сообща и Менса, стол, сотрапезник, нахлебник, один из совместно живущих, постоянно или временно, организмов другого вида, извлекающий из этого известную пользу и не причиняющий другому организму вреда. Конец примечания. Особое внимание она уделяет приручению летающих и водоплавающих насекомых, скоробеев и плавунцов. 103 683 и шлипуни не виделись уже давно. С молодой королевой сейчас и не поговоришь, она вечно занята то кладкой, то реформированием города, но солдат не забыл их приключений в подземельях города. Как они вместе вели поиски секретного оружия, как Ламихуза пыталась опоить их своим наркотикам, как они боролись против муравьев-шпионов с запахом земли. Примечание. Ламихуза – жучок-паразит, который вырабатывает наркотическую жидкость и, проникая в муравейник, отравляет ею муравьев, побуждая их забросить свое потомство и кормить только ламихузу. Конец примечания. Помнит 103 миллиона 683 и Великий поход на Запад, свою первую встречу с краем мира, со страной пальцев, где гибнет все живое. Много раз просил солдат собрать новую экспедицию. Ему отвечали, что и здесь слишком много дел, и нечего бросать самоубийственные караваны к пределам планеты. Это все уже в прошлом. Обыкновенный муравей никогда не задумывается ни о прошлом, ни тем более о будущем. Обычно он даже не осознает своего существования как индивида. У него нет понятия «я», «мой» или «твой». Он реализуется только через общность и для общности. Поскольку нет осознания своего «я», нет страха и перед собственной смертью. Муравью неведом экзистенциальный ужас. Но со 103 миллиона 683 произошла трансформация. После путешествия на край мира в нем возникло маленькое сознание «я», еще практически не оформившееся, но уже очень болезненное. Как только начинаешь думать о себе, возникают абстрактные проблемы. У муравьев это называется «болезнь томления духа». Обычно она поражает муравьев с половыми признаками. Мермикийская мудрость гласит, кто задается вопросом «может, у меня отомление духа?» уже серьезно болен этой болезнью. Так что 103 683 старается не задавать себе вопросы, но это нелегко. Теперь дорога расширилась, движение стало оживленным. он затирается в толпе, пытается почувствовать себя крошечной частицей в этой огромной массе. Это муравейник. Ощущать себя частицей муравейника, жить для муравейника, чувствовать себя умноженным через окружающих, что может быть радостней. Он продвигается по широкой дороге, вот уже поблизости четвертые ворота города. Тут, как всегда, неразбериха. Муравьев столько, что в проход не протиснутся. Надо бы расширить ворота номер четыре и внести порядок в движение. Например, пусть те, кто несет самую мелкую добычу, пропускают остальных. Или пусть те, кто возвращается, имеют преимущество перед теми, кто выходит. А то вместо этого пробка бич всех метрополей. Сам 103 миллиона 683 тысячный не торопится отдавать жалкий пустой кокон. Пусть толпа рассосется, а он пока немного прогуляется по свалке. В юности он обожал играть среди мусора. Вместе с товарищами из касты воинов он подбрасывал черепа и избивал их кислотой на лету. Между прочим, так, 103 миллиона 683 тысячный и стал элитным стрелком. Здесь, на свалке, он научился готовиться к бою и целиться со скоростью щелчка мандибул. «Ох что эта свалка! Вечно муравьи устраивают ее перед городом!» Он помнит, как один наемный чужак, впервые прибывший в Белокан, воскликнул ⁇ Я вижу свалку, а где же город? ⁇ Надо признать, эти огромные кучи каркасов, очистка озер и прочих отбросов постепенно заполняют все окрестности города, а некоторые входы на помощь совсем завалены, а вместо того, чтобы их расчищать, выкапывают новое в другом месте на помощь. 103 миллиона 683 тысячные оборачиваются. Ему показалось, что до него донесся запах стон. «На помощь!» Сомнений нет. Запах исходит от этой кучи мусора. Что, уже отброса заговорили. Он приближается, кончиками антенн роется в куче трупов. «На помощь!» А где-то здесь кричит один из этих останков. Тут валяются головы божьей коровки, кузнечика и рыжего муравья. Ощупав их, он чувствует слабое дыхание жизни в антенне рыжего муравья. Передними лапами солдат берет череп и держит его перед собой что должно стать известно», — говорит грязный шарик, из которого неловко торчит единственная антенна. Какая непристойность. Мало того, что эта голова мертвая, так она еще хочет поговорить. Неужели этому муравью не хватает достоинства, чтобы спокойно встретить смерть? На секунду сто три миллиона шестьсот восемьдесят три тысячный испытывает сильное искушение подбросить череп и сбить его выстрелом кислоты, как он делал когда-то. Но его удерживает не только любопытство. Всегда надлежит принимать послания тех, кто хочет их передать, гласит старое Мермикийское правило. Движение антенн. 103 миллиона 683 тысячной показывает, что, согласно этой заповеди, готов услушивать все, что захочет сказать неизвестная глава. Черепу все труднее сосредоточиться, но он понимает, что должен вспомнить важную информацию, надо заставить мысли подняться в единственный усик, или муравей, чье тело он когда-то продолжал, гибнет зря. Череп уже не соединен с сердцем, в него не поступает кровь, извилина мозга даже подсохли, но электрическая проводимость пока еще есть, в мозгу еще остается маленькая лужица нейромедиаторов». При помощи этой влаги нейроны соединяются, и короткие замыкания показывают, что мысли двигаются в обратном направлении. Постепенно вспоминается. «Их было трое, да, три муравья. Какого же вида?» «А, рыжие. Да, рыжие мятежники. Из какого гнезда?» «Из белокана. Они проникли в химическую библиотеку, чтобы... чтобы прочесть один очень засекреченный феромон памяти. И о чем там шла речь?» О чем-то важном. Настолько важном, что за ними погналась федеральная стража. Двое его друзей погибли, их убили воины. Череп высыхает. Если он не вспомнит, то три смерти окажутся бессмысленными. Он должен передать информацию. Он должен. Это необходимо. А перед глазами мертвеющей головы муравей уже пять раз спрашивает, что он хочет сказать. В мозгу найдена еще одна лужица остатков крови. С помощью нее можно лишь немного подумать. Между памятью и системой передач приема происходит химическое и электрическое соединение. Мозгу, подпитываемому энергией оставшихся протеинов и сахаров в лобной доле, удается передать сообщение. Шлипуни собирается послать крестовый поход и убить их всех. Надо срочно предупредить мятежников. 103 миллиона 683 тысячи не понимают. Этот муравей, или вернее то, что от него осталось, говорит о крестовом походе, о мятежниках. Разве в городе есть мятежники? Это что-то новенькое. Но солдат понимает, что этот череп не сможет разговаривать долго. Нельзя тереть ни единой молекулы на бесполезные отступления. Какой вопрос самый нужный после такой ошеломляющей фразы? Слова сами срываются с усиков. «Где я могу найти этих мятежников, чтобы предупредить их?» Череп делает еще одно усилие, он начинает дрожать. Над новыми стойлами скоробеев-носорогов, в фальшивом потолке. 103 683 идет во банк Против кого этот крестовый поход? Череп вздрагивает, его усик трепещет, сумеет ли он выдать последний пол феромона. На усике выступает едва уловимый запах. Одно единственное слово, 103 миллиона 683 тысячные, касается его крайним сегментом своей антенны, вдыхает, это слово ему знакомо, пожалуй, даже слишком хорошо знакомо, пальцы. Теперь антенна черепа совсем пересохла, она сморщивается, в этом черном шаре не осталось ни капли информативного запаха. 103 миллиона три тысячный потрясен. Крестовый поход, чтобы уничтожить все пальцы. Ну и ну.